Глава седьмая Эвелина И Яра исчезла. Я знала, где находится ее спальня, но когда наведалась туда с утра пораньше, демоницу там не застала. И что-то я сомневаюсь, что она ушла куда-то в такой час, учитывая, что раньше всегда предпочитала отсыпаться чуть ли не полдня. Сразу же лезли нехорошие мысли, что все дело в ночном визите Райди Яра, и Яру и вправду призвали назад в бездну. Но неужели она бы перед этим не попрощалась со мной? Да и настоящая Террина тогда должна была бы объявиться. Разве нет? Пока все эти вопросы так и оставались без ответов. И когда после завтрака служанка передала мне послание от дяди с просьбой срочно встретиться с ним в парке, я ни на миг не сомневалась, что речь пойдет именно о пропаже его дочери. Сегодня погода тоже не радовала. Как и вчера, небо было затянуто тучами, вдобавок поднялся пронизывающий ветер. Прямо под стать настроению. Моя тревога лишь усиливалась с каждым мгновением. Все-таки пусть и за такой короткий срок всего чуть больше пары недель, но я успела привязаться к Яре, и ничего плохого я ей не желала. Вопреки моим ожиданиям, ждущий меня у цветочной арки входа в парк лорд Веллер не был ни у д р у ч ё н ни встревожен. Наоборот, хоть и взбудоражен, но явно чем-то хорошим. «Эвелина, как хорошо, что ты пришла так быстро!» Просиял он, едва я подошла. Что-то случилось? Я все-таки не стала пока прямо говорить о пропаже Терины. Раз дядя пока не знает, то лучше я сама сначала постараюсь все выяснить. Хотя, если демоницу забрали в бездну, то что мы можем сделать? Да и вдруг Террина все же вернулась. Просто не сюда, а в их столичный дом. Кто знает? Можно сказать, что и случилось. Лорд Веллер внимательно огляделся по сторонам. Но утром, да еще и в ветреную погоду, нежелательных свидетелей нашего разговора все равно не наблюдалось. Лишь отряд с т р а ж и шел в сторону подъездной аллеи, но они бы все равно нас с такого расстояния не услышали. «Понимаешь, Эви, меня все это время мучило чувство вины», продолжал лорд Веллер, взяв меня за руки. «Когда-то я не с б е р ё г твою маму, а теперь вот и тебе ничем помочь не могу. Я только хотела возразить, что он мне, как никто другой, помогает. Без него бы где я сейчас была». Но он тут же продолжил. И когда я эту неделю отсутствовал, дело было не только в том, что Риэлле понадобилось меня видеть. Я очень хотел е щ е кое-что выяснить. У меня один старый друг служит в дворцовом архиве, и по моей просьбе он переписал для меня кое-какие из хранящихся там старых свитков. Ты не подумай, это не что-то запретное. Просто сами свитки выносить из архива нельзя, а за один визит туда я бы все равно прочесть не смог. Свитки на одном из частично забытых уже языков. И вот все это время я их расшифровывал. Сегодня ночью как раз закончил. И? Он выдержал паузу для эффектности и радостно подытожил. У меня для тебя есть отличная новость. Вот что-что, а отличные новости мне сейчас точно не помешают. И какая же? С улыбкой спросила я. Как выяснилось, при переходе в безмагический мир вся магия у человека пропадает. Она может сохраняться в каких-то предметах, артефактах, как то свадебное платье, из-за которого ты тут оказалась. Но не у самих людей, понимаешь? То есть, едва ты пересечешь границу миров, клеймо смерти исчезнет само собой. И, естественно, если пропадет твое изначальное клеймо, и связанные с ним тут же исчезнут. Я так оторопела, что в первый миг даже ушам своим не поверила. «Погодите, так это что же получается?» «Да, да, Эви». В порыве эмоций лорд Веллер сжал мои ладони. «Свадебная церемония решит все проблемы разом. Ты не только сможешь вернуться домой, но и тем самым от клейма смерти избавишься». Но тут же на его лицо набежала тень, добавил уже не так радостно. Не сомневаюсь, Дамила прекрасно знала об этом, но нарочно молчала и нагнетала обстановку. Я тебе даже больше скажу. Как оказалось, рунная магия у невест в момент свадебной церемонии – это элементарнейшее, что может быть. Она необходима для благополучной передачи потенциала будущему потомству. но том суть в том, что ее вполне можно использовать и в иных целях. Само собой, это тщательно скрывается, чтобы невесты рунной магии не злоупотребляли. Но факт в том, что именно в тот момент не нужно никаких специальных навыков, чтобы этой силой воспользоваться. Да, но леди Дамила мне столько раз говорила, что рунная магия – это самая сложная из всех разновидностей магии вообще. Хотя... Правдивость ее слов, как выяснилось, весьма сомнительна. Рунная магия и вправду крайне сложна, уточнил дядя. Но она в обычном обращении сложна, а тут речь конкретно о свадебной церемонии. В это время свои законы устанавливается особая магическая связь между супругами и важно множество нюансов, понимаешь? И только в этот момент рунная магия доступна даже той невесте, которая не знает о ней абсолютно ничего. У меня сейчас было такое ощущение, будто судьба, все это время гонявшая меня кнутом, внезапно расщедрилась на целый мешок пряников. Насколько же все упрощалось? Но тут же лорд Веллер добавил. Правда, есть одно очень важное условие, Эви. И какое же? Мигом насторожилась я, опасаясь очередного подвоха. В этот особый момент рунная магия может быть применена лишь на одну единственную цель. То есть у тебя не должно мелькнуть ни тени сомнения в том, чего же именно желаешь. И сконцентрироваться необходимо исключительно на этом. Избранниц каждый раз наставляют, что во время церемонии они должны сосредотачиваться на сильном магическом потенциале потомства. Мол, якобы иначе свадьба не состоится. То есть рунную магию применяют именно таким образом, храня в строжайшей тайне, что невеста могла бы эту силу применить в тот момент как-то иначе. Но теперь ты знаешь, так что дело за малым. Ага, выйти замуж. Я даже засмеялась, настолько в раз улучшилось настроение. Все-таки с подачи леди до милы мне и вправду казалось, что все это архисложно и почти невыполнимо. А вышло в с ё иначе. Ну в с ё теперь осталось обзавестись женихом и в ночь полуночного бала помахать ручкой и этому миру, и клейму смерти, и всем навязанным мне проблемам. Только занудный внутренний голос в с ё равно гундел, что ну не может быть все настолько просто, так что уж лучше все равно оставаться каждый миг на стороже. И Яра объявилась только ближе к вечеру. Точнее, как объявилась. Я просто снова наведалась к ней в комнату, и на этот раз демоница была там. Сидела в кресле, закинув ноги на рядом стоящий столик, и пила вино прямо из бутылки. А учитывая, что еще две пустые бутылки валялись на полу, так проводила она досуг уже как минимум час. Я сначала хотела поинтересоваться, что она празднует. Да только, судя по выражению ее лица, ни о каком веселье и речи не шло. Даже на мое появление она толком не отреагировала, лишь покосилась на миг, и все. Закрыв дверь, я на всякий случай так и осталась стоять на месте. Мало ли, вдруг я совсем не вовремя, и лучше будет сразу же откланяться. «Не помешаю?» – осторожно спросила я. «Кому?» – апатично отозвалась Яра. «Тебе?» Меня так и подмывало спросить, что же случилось. Неужели ее вправду отзывают назад в бездну, и поэтому она так расстроилась? Хотя вряд ли бы до такой степени. В ответ она лишь пожала плечами. Похоже, ей было все равно, тут я или нет. Но я все же не стала уходить. Прошла в комнату и присела на край кровати, как раз напротив кресла, в котором разместилась и Яра. Несколько минут прошли в молчании. Она пила вино, я на нее смотрела, пытаясь подобрать слова поделикатнее. Но пока ничего не придумывалось. «Ты пришла, чтобы сверлить меня взглядом?» Наконец она первой нарушила молчание. «Я пришла, потому что беспокоилась о тебе. Вчера ночью заявлялся Райди Яр. Грозил, что тебя обратно в бездну отправят». Ияра поморщилась. р э д и Яр – тот еще мерзавец, даже по меркам демонов. Знаешь, а ведь по сути посланники Шиара на самом деле не особо лучше посланников Ирата. С той лишь разницей, что наши все-таки опасаются т а й з р а э л я а ваши вообще никого не опасаются, если только Ирдана. Но и ваши, и наши с радостью бы избавились от своих опасений. И вашим, и нашим нужна королевская магия. Ты не находишь, что и вправду нет никакой разницы. Хотя, чего это я?» Она горько усмехнулась. «Люди — это люди, демоны — это демоны». Я все-таки не выдержала, тихо спросила. «Яра, что случилось?» Думала, она не ответит, но нет, с неестественной веселостью пояснила. Да ничего особенного, в общем-то. Сайер окончательно рехнулся и собрался на мне жениться. Устроил сегодня романтическую встречу с пылкими признаниями, п р е п а д а н и е м на колени и мольбой провести с ним остаток жизни. «А ты что?» «А что я?» Она пожала плечами, рассмеялась ему в лицо и послала куда подальше. Снова повисла тишина. Я многое хотела сказать. но отчетливо чувствовала, что сейчас любые мои слова будут неуместными и лишними. И яра молча допила вино и все так же молча со всей дури запустила пустой бутылкой в стену. Тут же во все стороны брызнули осколки стекла. Уже без какой-либо деланной веселости демоница тихо произнесла. Забавно все это, правда? Так смешно, чуть ли не д а икоты. А ведь ты предупреждала меня. но тогда эти твои слова мне показались сущим бредом. И, Яра, а ты не думала о том, чтобы сказать Сайру правду? Правду? Она рассмеялась, но так и слышались нотки подступающей истерики. Правду, Эвелина? Уж не тебе советовать говорить кому-то правду. Тоже мне нашлась тут поборница правды. Что я, по-твоему, должна была ему сказать? Какую правду? И пискляво изобразила. «Эй, дорогой мой инквизитор, на самом деле я не только выгляжу совершенно иначе, но и вдобавок д е м о н и т ь с я Причем не просто абы какая, а из числа посланников Шиара. Ну что, милый мой, ты все еще хочешь провести со мной остаток дней своей жалкой человеческой жизни?» «Зря ты так. Я очень хотела подойти, утешающе обнять ее. Но, боюсь, в таком состоянии Ияра бы только оттолкнула. Я ни на миг не сомневаюсь, что полюбил, сайр, именно тебя, а не физический облик Терины. И если любовь настоящая, искренняя, он обязательно примет тебя такой, какая ты есть. Вот ты такая наивная, просто диву даюсь. Ты повзрослеть не пробовала, а? Хмыкнула Ияра, передразнила. Любовь настоящая! искреннее. Да зачем она мне сдалась? Мне эти ваши никчемные людские фантазии всегда были смешны. А теперь так и подавно. Что ты идиотка, что сайер идиот. Верите в такой полоумный бред. Я все же постаралась унять эмоции, не обижаться. Делать скидку на ее состояние сейчас. Прости, Яра, но боюсь, ты в этом недалеко от нас ушла. Иначе бы тебе не было бы сейчас так плохо. Но пойми, Прячась от реальности з а м а с к о й сарказма, ты все равно не справишься со своими чувствами. Они уже проросли в твоей душе и дали всходы. И от этого уже никуда не деться. Поверь, я знаю. Сказала и самой тошно стало. Сижу тут, уговариваю и яру, но чем я-то лучше? Все это время гнала от себя чувства к эрдану поганой метлой, закрывала на них глаза и не хотела признавать. Боялась, что если сама себе в этом признаюсь, это слишком многое поставит под удар. И Яра закрыла лицо руками, глухо произнесла. «Он никогда не примет меня настоящую. Никогда, Эви!» Всхлипнула. «Но ну не нужно меня жалеть. Я сама виновата, что слишком заигралась в людскую жизнь. Сама виновата, что увлеклась человеком». Тут же встрепенулась, Порывисто вытерла глаза и с неестественной улыбкой добавила. «Не обращай внимания, это временно. Просто ваше человеческое вино дури п р и б а в и л о Извини, что сорвалась и столько наговорила. Я не хотела тебя обидеть, правда? Завтра уже будет все со мной нормально». Что-то я очень в этом сомневалась. Яра, пожалуйста, ты все же подумай над моими словами. Ведь что тебе терять от того, что скажешь с а й р у правду? «Хуже в ваших отношениях все равно уже некуда». Она мрачно усмехнулась. «Нет, Эви, хуже всегда есть куда. Если я раскрою себя, то это и тебя поставит под удар и дядюшку твоего. Он хоть и тот еще сентиментальный тюфяк, но как-то я к нему уже прикипела, что ли. Так что давай эту тему больше поднимать не будем. Справлюсь как-нибудь». Я не строю наивных надежд и прекрасно понимаю, что одних чувств к друг к другу далеко недостаточно, чтобы быть вместе. Да даже реши я до конца жизни Сайра так и остаться в облике Тирины и быть рядом с ним. Все равно счастья не будет. Ты правильно сказала. Я — это я. И рано или поздно я вернусь в бездну. Может, когда объявится настоящая т е р и н а Сайр найдет свое счастье в ней. Кто знает. Но, в любом случае, давай лучше будем считать, что ничего и не было». Так и хотелось возразить, что позиция страуса головой в песок не решит проблему. Но все же промолчала. И Яре, похоже, нужно самой это все переварить. Сейчас слишком сильные эмоции. «Хорошо, как скажешь. Я встала. Но ты просто знай, что я от и до на твоей стороне и всегда готова помочь». Она в ответ лишь кивнула, хотя явно хотела что-то на эмоциях сказать. Я вышла из ее комнаты, закрыла дверь. Гнетущее чувство на душе все возрастало. Так и засели за нозой слова Ияры, что чувств недостаточно, чтобы быть вместе. Уж очень это перекликалось с моей ситуацией тоже. Ведь что толку от моего отношения к э р д а н у даже если допустить такую вероятность, что он тоже что-то ко мне испытывает. Что толку от этого? Между нами слишком много «но», чтобы чувства играли хоть какую-то роль. Стоило мне переступить порог к с п а л ь н и как я тут же замерла на месте. «Эрдан?» «А ты надеялась увидеть кого-то другого?» Он отошел от балконной двери. Видимо, до этого был там, смотрел на водопад. Между прочим, уже час тебя жду. Я ведь понятия не имела, что ты п р и д ё ш ь Честно говоря, чувствовала себя ужасно неловко. Слишком уж всколыхнул разговор с Ярой тему непрошенных чувств, поднимая в душе то, что я так тщательно пыталась не замечать. И сейчас мне казалось, все мои истинные эмоции обнажены настолько, что для Эрдана будут очевиднее очевидного». я тут же добавила «как бы между прочим». «Что-то случилось?» «А я ведь планировала при первой же встрече с ним прямо спросить насчет вчерашнего явления Ирата. Если Ирдан все же ни при чем, но наверняка у него есть какие-то догадки на этот счет, в конце концов он куда лучше разбирается в нашей магии, чем я. Надо как-то постепенно к этому тему подвести». «Да нет, не случилось». «Он подошел ко мне ближе. Какие планы у тебя на завтра?» «Пока никаких. Если, конечно, опять какое-нибудь задание для избранниц не объявят. А что?» «Даже если и объявят, к ночи ты все равно должна будешь освободиться. Сегодня и ч т о н привез из столицы моего поверенного первосвященника, так что завтра он сможет провести для нас церемонию». «То есть?» «Что-то я ничего не поняла». Эрдан ответил без тени улыбки, явно не шутил. «Эвелин, я хочу, чтобы завтра ты стала моей женой». Его слова произвели на меня эффект удара по затылку. Нет, я, конечно, не хотела, чтобы Эрдан сделал мне предложение как-то эпично и с жаркими уверениями во внезапных чувствах. Но и вот так, деловито, как бы между прочим. Даже не знаю, что меня больше выбило из колеи. Сама внезапность или чисто деловой подход. Но в любом случае это же только мне на руку. Теоретически завтра я уже смогу вернуться домой. Так что прочь все эмоции, нельзя упускать такую возможность. Опасаясь, что голос выдаст мои чувства, я просто кивнула. Эрдан вмиг помрачнел. Похоже, не сомневался, что я начну изумленно ахать, отнесусь скептически, начну возражать, в общем, отреагирую хоть как-то. А может, с его стороны это была просто проверка? Ведь не так давно он меня обвинил в том, что я хочу за него замуж чисто из корыстных соображений. А теперь, получается, эта версия только подтвердилась. Но нет, он не стал сейчас меня в этом обличать, совладал с эмоциями. Что ж, отлично. Но одно условие – никому ни слова. Даже твоим родным, и уж тем более кому-то другому. Так и слышалось за этим посланники Ирата. Не то чтобы я тебе не верю, но на всякий случай закрепляю на эти слова печать неразглашения. Церемония будет тайная. Как принц я имею право жениться до наступления полуночного бала и не вижу смысла тянуть с этим. «А как же рунное платье? Разве без рунной магии церемония состоится?» Я старательно пыталась унять все неприятные эмоции, относиться трезвомысляще. «Я все учел. Рунное платье можно достать и в обход посланников. Не беспокойся на этот счет. Так что завтра на закате церемония состоится по всем канонам, как и положено». Он направился к двери, словно сам был на грани чего-то и не хотел сорваться. но я все же не выдержала. «Зачем?» Голос, как назло, предательски дрогнул. Эрдан замер, но не обернулся. «Затем, что мне нужна эта свадьба. И раз ты даже не возразила, тебе она тоже нужна. Так что все логично». Больше ничего не говоря, он вышел из моей спальни. И ведь надо было радоваться. Все же так удачно складывается. Никакого ожидания до полуночного бала. Завтра все мои проблемы отпадут сами собой. Но почему же я не рада? Почему так горько от его слов? Мне нужна эта свадьба. Не ты нужна. Нет. Но мог бы хотя бы попытаться это обставить как-то иначе. Мог бы солгать, что я и сама по себе интересна ему. Мог бы не быть таким откровенно отстраненным. Хотя, может, если бы я отреагировала иначе, Не согласилась бы сразу. Тогда в ход пошли бы и ложь, и уговоры. Но и так уже лжи предостаточно. Как получилось, так получилось. Все-таки права и яра. Нельзя быть такой наивной и глупой. Чувство лишь помеха на пути к цели. Но ничего. Завтра для меня весь этот кошмар закончится. Эрдан Странно не понимать, почему поступаешь так, а не иначе. Странно и непривычно. Хотел ведь совершенно по-другому все преподнести. Но почему-то, как только в комнате появилась Эвелин, все это выветрилось из головы. Эта жена даже была так испортить настолько важный момент. Хотя, может, все и к лучшему. То, как она согласилась, было весьма показательно. Будь у Эви какие-нибудь чувства к нему, она бы точно среагировала хоть чуточку эмоциональнее. Но нет. Выходит, ей по-прежнему нужна эта свадьба исключительно из-за корыстных мотивов. Оставалось лишь надеяться, что те ее намеки были правдивы, и она больше не служит посланникам Ирата. Но, как бы то ни было, он все равно для себя четко решил одно. Даже если Эви против него, даже если она ничего к нему не испытывает, Это все лишь пока. Вот-вот она станет его женой, и он приложит все усилия, чтобы однажды она ответила ему взаимностью. А что все сложится именно так, Эрдан ни на миг не сомневался. Церемонию нельзя было проводить во дворце, чтобы никто случайно не засек ее особую магию. Первым делом в голову, конечно, пришла мысль о той самой слепой зоне в лесу. Но сразу эту идею отсек. Слишком неприятные воспоминания связаны у Эви с этим местом, и это непременно наложит свой отпечаток. В итоге выход предложил Бивер. Пожилой священник предложил. «Ваше высочество, насколько мне известно, когда-то на территории резиденции был отдельный храм Авера, прямо в пещере за водопадом. Церемонию вполне можно провести там». Магически место до сих пор защищённое. Правда, пейзаж, боюсь, не самый лучший. В храме давно никто не бывал, так что живописность этого места наверняка оставляет желать лучшего. К счастью, Бивер и помнил, как именно туда попасть, через один из старых туннелей во дворце. Там, к счастью, ещё осталась пространственная магия сродни портальной, так что перенесла в один миг. Да, руины храма, и вправду нашлись в пещере за водопадом. Но за столько времени они поросли водяными верцалиями, и усыпанные нежными цветами этого редкого растения даже полуразрушенные колонны выглядели впечатляюще. Вот только само это место неуловимо напоминало тот самый храм, в котором однажды, непонятно как, Эрдан оказался вместе с Эвелин. И будто бы магия здесь царила схожая. Но все это было настолько неуловимо на самой грани восприятия, что толком определить не получалось. Рунное платье первосвященник тоже привез с собой. Никто доподлинно не знал, ч ь ё оно и когда появилось, но уже сотню лет хранилось в тайне у служителей на тот случай, если кто-то особо состоятельный захочет провести особую свадебную церемонию. Но почему-то платье не подходило ни одной невесте, хотя должно было само принимать нужный размер. Только этот факт Эрдана мало волновал. Чуть велико будет платье для Эвелин или чуть мало. Какая разница? Главное, сам факт присутствия рунной магии. Платье Эвелин в комнату отнес Иштван под з а в е с ы иллюзии. И он же на закате должен был привести невесту к месту церемонии. Самому Эрдану не полагалось видеть Эви раньше, но другу он доверял, и если Сайера сейчас лучше было не беспокоить лишний раз, то и ш т что о н взялся за дело без проблем. Так в приготовлениях к церемонии и прошел весь день, хотя в то же время казалось, что он тянется слишком медленно, и напряжение не покидало ни на миг. А что, если он ошибся? Что, если соединение его магии и магии Эви Вовсе не ключ к возвращению Ирата. Хоть все указывает именно на это, но мало ли. Что ж, тогда просто придется искать какой-то другой вариант в оставшиеся две недели до полуночного бала. Но зато Эви будет принадлежать ему. И уже от одной этой мысли становилось спокойнее. Каким бы жарким н и грозило стать их противостояние, все равно в итоге Эвелин окажется на его стороне. любящая и верная только ему. Все эти мысли вертелись в голове до позднего вечера. И даже сейчас, когда в своей комнате Эрдан уже собирался идти на церемонию, не мог отделаться от гнетущих предчувствий. Да, вроде бы все учел, все продумал. Да, никто посторонний не знает о запланированном на сегодня. Да, возможно, еще до рассвета будут решены все проблемы разом. Но, может, именно это и г н е т ё т что слишком многое зависит от грядущего союза. По традиции, представителю императорской семьи полагалось на собственной свадьбе быть во всем черном. Якобы ничто так не подчеркивает на контрасте королевскую магию света, как черный цвет. И осталось только надеть камзол, как можно было бы выходить. Эрдан бросил напоследок взгляд на свое отражение в зеркале. сковала в один миг. Неведомая, неодолимая сила взяла в тиски и физическое тело, и саму магическую суть, оставив только возможность видеть и слышать. Больше ничего. А отражение в зеркале невозмутимо улыбнулось. Размылось, как круги на воде, и тут же иллюзия рассеялась. Буквально в паре шагов материализовался он. Эрдан видел самого себя, но вовсе не иллюзорного, а вполне настоящего. Но как такое может быть? И что вообще происходит? Знаешь, я много раз представлял себе нашу встречу. Чуть задумчиво произнес двойник, сделанным любопытством, оглядывая спальню. Представлял, что сделаю, что скажу, но думал об этом так много. что в итоге все образы смешались в неразделимую кашу. «Впрочем, времени у тебя совсем немного, да и я, знаешь ли, спешу. Но так и быть, не откажу себе в удовольствии немного с тобой побеседовать». Неизвестный уселся в кресло, закинув ногу на ногу. «Да, Эрдан, я вовсе не мираж и не иллюзия, как ты наверняка уже понял. Видишь ли, какая любопытная история». У наших д р о ж а й ш и х родителей когда-то родилось два сына, а не ты один. Но меня наш милейший папенька отдал на откуп демонам ради заключения с ними мира. Так что позволь представиться, мое имя д э й в а н Я наследный принц бездны, единственный во всем мире обладатель чистейшей магии Шиара. И твой брат-близнец». Услышанное совершенно не укладывалось в голове. «У него есть родной брат? Его отдали демонам?» «Нет, от этого скользкого с л и з н я к а который по воле Рока их отец, всего можно было бы ожидать. Но что бы такого?» К сожалению, по-прежнему не мог вымолвить ни слова, хоть как-то отреагировать. А Дейван продолжал. «Но знаешь, я ни о чем не жалею. Я стал тем, кем стал, и меня это вполне устраивает». «За исключением лишь одного «но».» Сжав подлокотники, он чуть наклонился вперед. Лицо вмиг приобрело хищные черты. «Я верну себе все, что принадлежит мне по праву рождения. Ты и так все это время наслаждался. Хватит уже с тебя. Теперь моя очередь. Мы с тобой связаны, так что все это время я беспрепятственно наблюдал за всеми твоими действиями. Знаю все от и до». так что каких-либо изменений никто и не заметит. Проблема была лишь в одной Эвелине, но я все же выяснил, как именно она нас с тобой различает, и устранил это. Да, и, кстати, об э в и С нехорошей усмешкой Дэйван выдержал паузу, не без удовольствия произнес. Учитывая, что это вообще последнее, что ты слышишь в своей жизни, я, так и быть, дам то, что ты все последнее время искал. Ответы на твои вопросы. Видишь ли, когда стараниями нашего папеньки и этих крылатых мерзавцев меня лишили магии, долго удержать силу они все равно не смогли. Через несколько лет она воплотилась в другом ребенке. Это и была именно Эвелина. Но ее тут же отправили в безмагический мир, где она и жила все это время, не зная о своем настоящем происхождении. Но я нашел ее, перенес сюда как раз незадолго до начала сезона. Только ее сразу обнаружили и посланники, наградили клеймом смерти и печатью неразглашения. Вот и осознай теперь, каково ей было от всех твоих гонений и подозрений в то время, когда она даже никак оправдаться перед тобой не могла. Но суть даже не в этом». Дэйван встал с кресла, взял черный камзол, который и р д а н так и не успел надеть, и напоследок п р о и з н ё с «Она ведь ненавидит тебя, и р д а н презирает и боится. Я все сделал ради этого. Пусть я прекрасно знал, что ты ее не упустишь и так или иначе вынудишь стать твоей женой, и мне это было только на руку, чтобы вот так занять твое место». Но и требовались гарантии, что и сама Эвелина не поддастся твоим чарам. Пришлось, конечно, устроить для нее небольшой спектакль, но все сработало идеально. И чтобы ты знал, стать твоей женой она согласилась лишь ради того, чтобы с помощью рунной магии вернуться в безмагический мир, в котором выросла. Но, естественно, я это пресеку, и она даже не поймет, что это моих рук дело, а не просто случайность. Ну а дальше моя прелестная супруга станет необходимым мне прикрытием. Именно с ее помощью я смогу изображать наличие у себя королевской магии, пока в этом будет необходимость. Но ты, уж извини, ничего об этом не узнаешь». Надев камзол, Дэйван направился к двери, но на полпути обернулся. «Да, и кстати, чтобы ты не тешил глупых надежд». В конце концов, у нас с тобой общая не только внешность, но и привычка все досконально просчитывать. Эту ловушку я готовил почти 11 лет. Она заточена именно под твою магию. Ее силы неодолимы и нерушимы. Ты вот-вот переместишься в небытие. Но и там просуществуешь недолго. Либо раньше сойдешь с ума, либо продержишься до тех пор, пока пустота окончательно поглотит твое сознание. И все. д э й в а н развел руками. Был принц и нет принца. Вот только никто об этом даже не узнает. Обидно, правда? Он дошел до двери, взялся за ручку, но уже без издевки и иронии сквозь зубы произнес. Ты не достоин ее. И никогда не был достоин. Эвелина моя, и за то, что пришлось позволить тебе все это время быть рядом с ней, ты сдохнешь. Раньше хоть я и планировал этой ловушкой всего лишь переместить тебя куда-то в другой мир, чтобы ты просто не путался под ногами. Ведь, по сути, ты не виноват в деяниях нашего отца. Но из-за Эви я тебя уничтожу. И пока ты будешь мучительно угасать в небытие, я буду наслаждаться самой прелестной и желанной из всех девушек на свете. Спасибо, кстати, дорогой братец, что так удачно все для меня устроил. «А теперь уж извини, но я спешу на нашу с Эвелиной свадьбу. Да и после первую брачную ночь я намерен устроить именно здесь». Хмыкнул. «Так что ты сам понимаешь, тут будешь л и ш н и й Холодно подытожил. Вот и в с ё Я теперь наследный принц Авердийской империи Эрдан, благословленный Иратом, единственный во всем мире, обладатель изначальной магии Великого Авера. д э й в а н щелкнул пальцами. «Прощай!» И в одно мгновение мир вокруг пожрала кромешная тьма. Эвелина «Весь сегодняшний день я провела с дядей». п у с т я не могла ему рассказать, что это последний мой день в этом мире, и даже попрощаться не могла, но все равно сожалела, что так и не узнала лорда Веллера получше. Ведь со всей этой гонкой на выживание у нас толком не было возможности поговорить по душам. И сегодня очень хотелось объять необъятное, ведь все-таки дядя – единственный мой родной по крови человек. И при всей моей любви к земным родителям я отчетливо понимала, что не будет, все уже как раньше. м о ё исчезновение все равно сыграет свою роль, и я пока не представляла, как именно буду объяснять, где я пропадала. Вправду все равно никто не поверит. С Иярой я тоже бы очень хотела пообщаться напоследок, но, видимо, из-за всей этой трагичной ситуации с с а й р о м она не желала вообще никого видеть. Жаль, хоть демоница зачастую меня и бесила, да и, по сути, играла против меня, но я успела к ней привязаться. И вот с наступлением темноты я вернулась в свою комнату. В гардеробной меня уже ждало свадебное платье, и при первом же взгляде на него аж ком к горлу подкатил. То самое! Нельзя ни забыть, н е перепутать. То самое платье, с которого все это и началось. Преодолев ступор, я все-таки подошла поближе, коснулась мерцающей белоснежной ткани. Пока рунная магия не чувствовалась, но на изнаночной стороне нашлись все те же до боли знакомые вышитые руны. Скорее всего, придут в действие уже на церемонии. Только как, интересно, д э й в а н умудрился управлять ими без свадебного обряда? Так искусно владел их магией? Или, может, все дело в том, что он обладал силой Шиара, а она, даже если слабее магии Авера, то вряд ли намного. Вот только эти вопросы так и останутся навсегда без ответов. Я знала, что свадебная церемония запланирована ближе к ночи, но конкретное время Эрдан не говорил, так что теоретически надо было идти в любой момент. Все-таки справившись с инстинктивным нежеланием, Я надела злосчастное платье. Как и тогда, в тот роковой день, оно, само собой, идеально село по фигуре. И я тут же отчетливо ощутила накатившую, как волной, неведомую силу. Рунная магия. Пока она никак со мной не контактировала, я не могла ею управлять. Остается только дождаться того мига, когда смогу. Минут через пятнадцать за мной пришел Иштван. Леди Эвелин кивнул в знак приветствия. «Вы сегодня просто великолепны!» «Благодарю. Честно говоря, мне даже лишний раз в зеркало на себя смотреть не хотелось. Не то чтобы я выглядела плохо, скорее наоборот. Но само это платье угнетало. Хотя, может, как раз-таки все логично. С его помощью я попала в этот мир». С его же помощью его и покину. Пора идти. Его высочество вас уже ждет. Я прикрою нас с вами магией иллюзии, чтобы никто не заметил, пока доберемся до потайного хода. Хорошо, пойдемте. Честно говоря, мелькнула даже легкая досада. Только чего я ждала? Что Иштван на правах лучшего друга принца по секрету расскажет, что Эрдан сходит с ума от любви ко мне, а ведет себя так черство, просто потому, что боится отказа. Вот только слово «боится» вряд ли к Эрдану применимо. Да и зачем я столько думаю о его возможных чувствах? Даже если бы он любил меня, что бы это изменило? Но раз за разом, задавая себе этот вопрос, я не находила ответа. Не хотела признаваться самой себе, что на самом деле я бы осталась с Эрданом, если бы он любил меня. а клеймо смерти и все прочие проблемы. Разве мы бы не справились с ними вместе? Почему-то казалось, что объединившись, мы бы справились абсолютно со всем. Но я гнала от себя эти наивные надежды. Понимала, что глупая влюбленность понукает меня искать хоть малейшие признаки взаимности там, где их нет. Я не вправе руководствоваться чувствами. В конце концов, накануне только моя жизнь. И чем дальше... тем больше возрастают ставки. Раз посланники не погнушались убить д э й в а н а чтобы подставить Ирдана, то они способны вообще на что угодно, и чем быстрее я разрушу все их планы, тем лучше. До потайного хода мы добрались без проблем. Сегодня был устроен вечер музицирования, и почти все обитатели замка собрались в общем зале. Сам же потайной ход располагался в тупике коридоров первого этажа. По велению магии Иштвана стена попросту исчезла, открывая арочный проход. «Простите, леди Эвелин, но дальше я идти не вправе». Иштван все же не стал пояснять причин почему. «Но не волнуйтесь, здесь безопасно, поворотов нет, так что не заблудитесь». Я в ответ лишь кивнула. Что-то с каждым мгновением мне становилось все хуже. Вот где логика? Да я к своему спасению должна лететь, как на крыльях. А у меня почему-то такое впечатление, что меня ждет нежеланное возвращение домой, а чуть ли не казнь. В потайном ходе, хоть и было сумрачно, но совсем не страшно. Я так и не поняла, что здесь служит источником света. Ни на стенах, ни на потолке ничего не было. И хотя явно тут никто часто не ходил, само место не выглядело заброшенным. Ни пыли, ни паутины. Может, особая магия позволяет поддерживать чистоту. Но я все равно на всякий случай приподняла и придерживала подол платья. Не хочется явиться на свадебную церемонию, а бы в каком виде. Даже если и сама эта церемония – просто формальность. средство достижения цели. Путь был недолгим. Сначала послышался знакомый шум водопада и вскоре впереди забрежил арочный выход. Вот только там оказалось не особо светлее, но очень красиво. Я даже замерла на месте, осматриваясь. В просторной пещере, похоже, когда-то находилось какое-то святилище, но теперь остались лишь развалины. Почему-то сразу возникли ассоциации с теми руинами, где мы очутились в свое время с Эрданом. Только здесь не было ничего зловещего. Сквозь стену водопада сквозили лучи ночного светила. И вдобавок мерцали диковинные цветы на лианах, оплетающих оставшиеся после строения колонны. Это место выглядело воистину волшебным. И здесь ждал меня Эрдан. Весь в черном. Кажется, улыбался, но из-за скудности освещения издалека я сначала не смогла разглядеть. Кроме принца присутствовал еще пожилой мужчина в мантии первосвященника. При моем появлении в пещере он тут же взмахнул руками и в воздухе замерцало множество крохотных огоньков. Вот только они почти не давали света. видимо, были лишь частью грядущей церемонии. Подошедший ко мне Эрдан подал руку и вправду улыбался. Хм, а где его холодность и отчуждение? Может, я просто ждала других эмоций, а может, так сказывалась сумрачность. Но почему-то на миг показалось, что с ним что-то не так. Стоило мне вложить свою руку в его, он порывисто поднес ее к губам и поцеловал тыльную сторону моей ладони. Я даже оторопела. Что-то не так? Он, похоже, сразу заметил мой ступор. Да, -да нет, пр просто ты какой-то не такой. Эрдан даже на мгновение в лице изменился, но тут же совладал с неведомыми эмоциями. Конечно, не такой. Больше мне нет нужды притворяться и заставлять себя быть холодным с тобой. Поверь, я безумно сожалею, что мне приходилось все это время держать дистанцию, лишь бы посланники Ирата ничего не заподозрили. Но ложь, лицемерие, н е д о м о в к и все это теперь в прошлом, обещаю Эви». Он склонился к моему лицу, жарко прошептал. «Сегодня все изменится. Отныне все будет так, как и должно быть». Что-то от его слов совсем не по себе стало. Что вообще с Эрданом происходит? Нет, я, конечно, никогда не была в восторге от его обычной холодности, но такие вот резкие перемены тоже как-то перебор. Больше ничего не говоря, Эрдан взял меня за руку и повел к первосвященнику. Странно, но в этот раз знак р а т а никак не отозвался на прикосновение. Но, может, во время церемонии так и должно быть? Теоретически же знак у избранниц Сохраняется лишь до свадьбы. Но я лишний раз не задумывалась об этом. Старательно гнала все посторонние мысли прочь. Мне необходимо сосредоточиться исключительно на рунной магии и возвращении домой. И ни в коем случае не отвлекаться ни на что. Иначе телепортация между мирами точно не сработает. Уж что-что, а концентрироваться я научилась. Спасибо хоть за это, леди Дамиле. Сейчас помогало и то, что н е прикосновение, н е сам факт, что Эрдан поблизости, почему-то не вызывало и тени прежних эмоций. С тем же успехом на его месте мог быть кто угодно другой. Может, чудо все-таки произошло, и влюбленность в принца улетучилась сама собой? Хотелось бы верить, хоть тосковать по нему на земле не стану. Сосредоточившись на магии, я не обращала внимания на происходящее вокруг. ни на церемониальные речи первосвященника, ни на потоки пробуждаемой им магии. Но пока это не очень-то помогало. И даже странно. Я же ощутила рунную магию, едва только надела платье в своей комнате. Так почему сейчас я эту силу не чувствую вовсе? Но зато я едва уловимо почувствовала кое-что другое. Будто бы тонкая-тонкая ниточка тянулась от меня куда-то. И не сказать, чтобы с л а б о е но в то же время почти н е о щ у т и м о е словно связь с кем-то или чем-то, бесконечно далеким. Но что это и откуда? И что самое необъяснимое, почему-то моя жизненная сила так и стремилась туда, будто там кому-то она была очень нужна. Эвелина. Голос с Эрдана прервал мою сосредоточенность. «Твоя очередь». «Моя очередь?» «Очередь чего?» «Неужели он уже сказал ритуальные клятвы, и теперь я должна?» «Но это ведь уже завершение церемонии!» «Где рунная магия?» «Почему она до сих пор так и не отреагировала?» «Не может же быть, что задействоваться она должна именно в самый последний момент!» т в с ё оборвалось!» и лихорадочные мысли, мелькнувшие в один миг, и порожденная ими паника. Все оборвалось, уцепившись за одно единственное слово – Эвелина. Мозаика сложилась. Робкое предположение, что это либо я ослышалась, либо Эрдан оговорился, было сметено в один миг ошеломляющим осознанием. Оно пока никак не укладывалось в сознании, но пусть разум притормаживал, Зато эмоции среагировали куда быстрее. Я тут же отпрянула, отошла на пару шагов. Смотрела во все глаза и силилась понять. Как же так? Как же так? Он сразу обо всем догадался. Молниеносно взмахнул рукой, и первосвященник так и замер, как будто время для него остановилось. Ну? д э й в а н улыбнулся, ни на миг не сводя с меня пристального взгляда. «Так ничего и не скажешь». Я многое хотела сказать, очень многое, но первым вырвалось то, что почему-то взволновало меня куда больше внезапного воскрешения д э й в а н а из мертвых. «Где Эрдан?» д э й в а н вмиг изменился в лице. «Мда, я как-то рассчитывал на другую реакцию». И что в итоге? Ни тебе радости, ни хотя бы изумленных вопросов. Как же я смог выжить? Нет, куда там? Тебя в этой ситуации интересует исключительно одно. Где же мой братец? Меня много что интересует. От шквала эмоций даже голос запинался. И как ты выжил? И где Эрдан? И что вообще сейчас происходит? Ты что? «Ты что, сейчас обманом собирался на мне жениться?» Аж холодок по спине побежал от одной мысли об этом. «Почему собирался? Я и женюсь», — хмыкнул д э й в а н «Сейчас с тобой уладим кое-какие детали, и первосвященник продолжит нашу церемонию. Кстати, Эви, мне ужасно любопытно, а как ты догадалась, что я — это я? Я же все учел». Даже сделал так, чтобы твоя магия ко мне не стремилась, как это было раньше. Ты сам прокололся. Нервно ответила я, обняв себя за плечи и отойдя еще на пару шагов. Ты назвал меня Эвелиной. Эрдан не знает, что мое полное имя именно такое, а не Эвелин. Я не стала пояснять, что еще было немало куда более тревожных звоночков. Не рассказывать же д е й в а н у про то, как я обостренно реагирую на Эрдана. д э в а н даже хохотнул, покачал головой. «Нет, это же надо было так промахнуться, из-за такой-то мелочи». «Ну да ладно, я все равно собирался открыть тебе правду после церемонии. Хотел сначала, знаете ли, проверить твои намерения. Мало ли, как они изменились за те дни, как ты сочла меня погибшим. И, кстати, я блокировал р у н н у ю магию. На нее даже не надейся». в конце концов, однажды я уже выкрадывал это платье для тебя. И сейчас тоже труда не составило заранее подстроить все так, как мне надо. У меня все это просто в голове не укладывалось. Я же считала д э й в а н а несчастной жертвой чужих козней, страдавшим всю свою жизнь. Так сожалела о его гибели. А он? Что он вообще устроил? Каким-то чудом выжил? Или, что более вероятно, попросту инсценировал свою смерть. И где шиар Дэйвана побери, сейчас Ирдан? Я же верила тебе. Так и хотелось крикнуть. Я едва сдержала эмоции. Я верила, что ты погиб. Верила тем словам, что ты оставил в последнем признании. Каждому слову, Дэйван. Он вмиг посерьезнел. Без тени усмешки произнес. А я тогда не сказал ни слова неправды. Ни про свою жизнь, ни про чувства к тебе. И, между прочим, я точно так же не отказываюсь от обещания, что смогу снять с тебя клеймо смерти». «Ну так давай!» Я с вызовом протянула ему руку. «Хоть раз докажи, что твои слова вообще чего-то стоят». «Само собой». Тут же, преодолев разделяющее нас расстояние, Дэйван взял меня за руку. Да так крепко, что я не смогла бы вырваться. но только после завершения церемонии и недвусмысленно уточнил. Во всех смыслах. Так что вернемся к этому вопросу завтра утром. Вмиг накатившая паника оказалась сильнее лютовавших до этого изумления и возмущения. Только сейчас я з а п о з д а л о осознала, в какой я опасности. Как я вообще могла повестись на эту иллюзию милого, доброго несчастненького д э й в а н а Да один его маниакальный взгляд на меня красноречивее и не придумаешь. Но было еще кое-что. Что-то сильнее даже страха за себя. Я даже не пыталась скрыть это. Голос дрогнул. Что ты сделал с э р д а н о м А какая тебе разница? Ты же все равно от него сбежать на землю сейчас собиралась. Навсегда, между прочим. Хмыкнул Дэйван. н смотрел на меня так, будто свирепел уже от одного упоминания имени брата. «Эрдана больше нет. Он мертв. Так что закроем эту тему раз и навсегда». Из меня словно в раз воздух вышибло. Казалось, я попросту разучилась дышать и вот-вот задохнусь. «Эрдан мертв. Нет, нет, не может этого быть. Я же чувствую, почему-то отчетливо чувствую, что он жив». «Что бы Дэйван с ним не сделал, как бы не уверял меня в его смерти, но Эрдан точно жив, и та тонкая незримая ниточка, что я ощущаю, похоже, ведет именно к нему». «И хватит уже бессмысленных разговоров», – раздраженно продолжал Дэйван. «Нужно завершать церемонию». «Ты считаешь, что я на это соглашусь?» Честно засмеялась бы над его абсурдной уверенностью. Да только сейчас было совсем не до смеха. Не помню, чтобы я спрашивал твоего мнения на этот счет. Он раздражался все сильнее. Похоже, ждал от меня совершенно другой реакции. А я пока старательно тянула время. Но тебе самому эта свадьба зачем? Как это зачем? Если ты вдруг забыла, меня лишили королевской магии при рождении, а у Эрдана она есть. я буду использовать твою силу, чтобы создавать видимость ее у себя. Без брачных ус настолько масштабно этого никак не сделать. Никто не узнает, что я не Эрдан до тех пор, пока я не стану императором». И вот тогда-то... Его взгляд потемнел от затаенной ненависти. «Мне за все ответят. Дни посланников Ирата сочтены». И как только я избавлюсь от этих мерзавцев, по чьей милости я лишился столького, начнется новая эра. Я принц бездны и вдобавок стану императором самой могущественной из империй надбездного мира. Ты вообще представляешь, какая это власть? Я вообще представляю, что кому-то нужно к хорошему психотерапевту. Понятное дело, что на Дейване не мог не отразиться тот факт, как с ним поступил родной отец. Но с другой стороны, Ияра же рассказывала, что Тайзераэль относился к принцу как к родному сыну. Дейван рос в достатке и роскоши, никогда ни в чем не нуждался. Но неужели этого было недостаточно? Раз он все это время завидовал Эрдану, то наверняка считал, что у того все лучше. Хотя справедливости ради, кое-что у Эрдана точно было лучше, то, что у Дэйвана не было вовсе. родная любящая мама. Но может зря я ищу тут корни в психологических травмах, весьма вероятно, что дело и вправду исключительно во власти. заняв м е с т о Идана, Дейван встанет во главе империи и в дальнейшем даже сможет объединить ее с бездной. Никто ему в этом не помешает. С посланниками Ирата он разделается, а сам Пресветлый что-то не спешит появляться. Все эти мысли промелькнули в один миг, но, естественно, я не стала их озвучивать. И зачем тогда было мне лапшу на уши вешать про чувства ко мне? Я по-прежнему тянула время, лихорадочно размышляя, как выбраться из этой ситуации. Зачем было устраивать этот бессмысленный спектакль? Казалось, упади я сейчас на к о л е н и... и начни признаваться в бесконечной преданности посланникам Ирата, это и т у бы задело Дейвана не так сильно. Изменившись в лице, он сжал мой локоть так крепко, что я даже ойкнула, процедил сквозь зубы, наклонившись к моему лицу. «Никогда не смей говорить о моих чувствах, таким презрительным тоном, Эвелина! Ты, может, их и не заслуживаешь, но обязана беречь и ценить!» «Даже если бы и существовал способ забрать у тебя нужную мне магию, все равно бы это ничего не изменило. Если ты до сих пор вдруг не поняла, ты принадлежишь мне и всегда будешь принадлежать. Что вообще не устраивает? Я сделаю тебя императрицей нового мира, который я слеплю из жалких остатков этого. Ты должна быть счастлива, что я полюбил именно тебя, а не какую-то другую». «Ага». «Счастливо! Так счастливо, что аж сама себе завидую! Да и что это за любовь такая?» Тут же вспомнились слова Ияры, что демоны не способны любить. И пусть д э й в а н по происхождению человек, но вырос он, п о х о ж и й демоном. Извини за скептицизм, д э й в а н но когда любят по-настоящему, никого ни к чему не принуждают. Он глянул на меня так, Будто я сказала сущую глупость. Что за бред? Принудить можно кого угодно, к чему угодно. Абсолютно всего можно добиться силой. Право сильнейшего – самое неоспоримое из прав. А если тебя это не устраивает, то и не заставляй меня так с тобой поступать. Только от тебя зависит, каким я буду. И все, хватит уже тянуть время. Закончим церемонию. Мое терпение и так на исходе. Я даже возразить ничего не смогла. Моя собственная магия сковала меня, не позволяя ни пошевелиться, ни слова сказать. «Не надо на меня так смотреть, Эвелина». д э й в а н снисходительно улыбнулся. «Раз ты пока упрямо не хочешь поумнеть, придется мне немного тобой поуправлять. Не волнуйся, это недолго. Мне же так тоже неинтересно. Завершим церемонию, и тогда уже я подумаю». контролировать дальше твое тело или нет. Вот теперь уж точно впору было завопить от ужаса. Самая сильная моя сторона, королевская магия, теперь и играла против меня, слушалась своего исконного обладателя. Получается, д э й в а н при желании может запросто вот так управлять мной, как марионеткой, а я даже ничего противопоставить ему не смогу. Как ни крути, справиться с ним способен только Эрдан. Но именно его д э й в а н и устранил в первую очередь. Устранил так, что не сомневается в гибели брата. Но что бы ни случилось, где бы Эрдан сейчас ни был, я каким-то непонятным для себя образом знала, что он жив. Жив, но вряд ли надолго. Учитывая, как стремится по той невидимой ниточке, моя сила к нему. Я должна сделать все, чтобы он не только не погиб, но и выбрался из неведомой ловушки. Может, д э й в а н и учел очень многое, но вряд ли абсолютно все. Я обязательно найду просчет в его планах и воспользуюсь этим. Главное, чтобы это не случилось уже слишком поздно. Уже по одному щелчку пальцев д э й в а н а первосвященник отмер и продолжил церемонию, как ни в чем не бывало. Похоже, даже не смог ощутить, что время для него останавливалось. Да и вообще тут что-то не так. Как послушная марионетка, пленённая собственной магией, я произнесла слова ритуальной клятвы, но сама толком их не осознала и не услышала. С каждым мгновением неведомая связующая нить будто бы становилась всё отчётливее и отчётливее. Такое впечатление, что происходящее действовало и на неё. И пусть вокруг кружились потоки магии, Я сейчас ничего извне не ощущала. Моя собственная сила блокировала все. Вот только ниточку словно не замечала. Но, может, как раз это и было на руку». После ритуальных клятв первосвященник торжественно произнес завершающие слова. «Взмахнул руками и так замер озадаченно. Перевел растерянный взгляд с Дэйвона на меня и обратно. «Что?» – мигом нахмурился Дэйван. «Прошу прощения, ваше высочество, но, похоже, церемония не может состояться. Пробормотал тот так оторопело, словно бы и сам не верил в то, что говорил. У меня аж радостно сердце замерло. Не знаю, что это за спасительное чудо произошло, но в любом случае троекратное ура!» «Как это не может?» А вот д э й в а н моей радости уж точно не разделял. Чуть ли не прорычал в ответ. Казалось, вот-вот готов схватить за грудки беднягу и основательно потрясти. Тот тут же принялся сбивчиво пояснять. «Вы же знаете, с в а д ь б н а я церемония создает определенные узы, подпитанные еще и рунной магией вдобавок». «И что? Проблема с рунной магией?» «Не-нет, нет». С рунной магией все прошло, как и положено. Дело немного в другом. Первосвященник перевел растерянный взгляд на меня. Церемония не завершилась потому, что, очевидно, леди Эвелин уже связана с другим мужчиной. Несвадебными узами пока нет, но она уже считается невестой кого-то другого. И это благословлено самими богами. Сами понимаете. Такую связь не разрушить только с одной стороны. Необходимо, чтобы и тот некто тоже от Леди Эвелин отказался. Он не договорил. д э й в а н снова взмахнул рукой, и первосвященник опять замер во времени. Но и я оставалась все таким же послушным истуканом, хотя не сомневалась, что сейчас меня ждет лютый допрос с пристрастием. А ведь я сама о подобном слышала в первый раз. Хотя и так догадывалась, что это дело рук Эрдана. И пусть он сотворил эти узы самовольно, даже не поинтересовавшись моим мнением. Но как же сейчас это пришлось кстати? Дэйван в и т и Ивата выругался. «Да быть того не может!» Вряд ли он обращался ко мне. Скорее просто думал вслух. «Эрдан уже должен быть мертв. Небытие высасывает жизненные силы очень быстро». Никто там не продержался бы дольше часа. В небытие? Это что же, Эрдан заперт там и уже должен быть мертв? Так вот, почему моя жизненная сила так стремится по этой невидимой связи? И, видимо, только благодаря этому он до сих пор жив. Вот только, судя по реакции д э й в а н а он об этом даже не догадывался. в с ё т а к и нашелся просчет в его плане. если я очень постараюсь, у Эрдана хватит сил выбраться из ловушки собственного брата». «Ничего, ничего». Между тем продолжал сам с собой рассуждать Дейван. «Даже если он и смог продержаться до сих пор, это ничего не меняет. Все равно долго не протянет. Умрет в ближайшее время. И вот тогда...» «Его взгляд замер на мне. Мы закончим эту церемонию». Он подошел к первосвященнику, медленно провел ладонью перед его лицом. Тот тут же ожил и совершенно беззаботно пошел прочь, словно нас тут уже и не было. Это что же, какое-то внушение? Дэйван тут же подтвердил мои мысли, снисходительно мне пояснил. Он теперь уверен, что церемония удалась, так что все идет по плану. И еще, милая моя Эви, маленькое для тебя уточнение. Я запросто могу сделать с тобой то же самое, внушить абсолютно что угодно. И, между прочим, всегда мог, но не делал этого. Так что цени. Только сейчас мне очень не нужно, чтобы ты бросила на меня хоть малейшую тень подозрения. Естественно, начни ты хоть на каждом углу вопить, что я не Эрдан, тебе все равно никто не поверит. Тем более с помощью твоей же магии и я в любой момент смогу доказать свою якобы истинность. Но твоя попытка меня выдать, видишь ли, может испортить мне настроение. А когда у меня плохое настроение...» Смотрел на меня весьма красноречиво. «Я бываю весьма скор на некоторые поступки. Так что, Евелина, либо ты будешь мне подыгрывать, либо превратишься во всю такую послушную и на все согласную. Что скажешь?» С меня тут же с п а л а оцепенение. Контроль над собственным телом вернулся так резко, что я даже пошатнулась, с трудом удержала равновесие. Ох, как много нелицеприятного мне хотелось сказать Дейвану. Но с другой стороны, я сама прекрасно видела, как запросто он манипулирует людьми. И вдобавок моя же магия на его стороне. А самое главное, только от меня зависит, выживет ли э р д а н Так что пришлось унять эмоции. Я не стала изображать, что внезапно передумала. Раз Дэйвон столько лет за мной пристально следил, он и знал меня прекрасно. С ним грубая фальшь точно не пройдет. Я должна быть максимально естественной. То, что ты не оставляешь мне выбора, уж точно не делает тебе чести. И тем более не делает чести то, что ты по трупам готов идти к своим целям. И пусть я против тебя совершенно бессильна, «Но это не значит, что я радостно покорюсь». «А куда ты денешься?» Да Иван усмехнулся. «Ваше благословение богов, которое тебя сейчас защищает от чего-либо против твоей воли, исчезнет сразу же, едва Иордан умрет. И вот тогда я смогу сделать с тобой абсолютно все, что угодно. Но только от тебя зависит, какие отношения к тому моменту будут между нами». Ты все равно теперь до конца жизни никуда от меня не денешься. Так что подумай хорошенько, какого именно мужа тебе бы хотелось рядом? Любящего и заботливого? Или вынужденного тобой постоянно манипулировать?» Я ничего не ответила, отвела взгляд. Но для Дейвана это явно был красноречивый знак, что возразить мне нечего, и рано или поздно я все равно признаю его правоту. Вот отлично. Он подошел ко мне, взял за руку. А теперь пойдем уже отсюда. Я, конечно, планировал провести сегодняшнюю ночь куда интереснее, но пусть э р д а н и подпортил мои планы, но очень ненадолго. Так что пока придется вернуть тебя в твои покои. Да и меня завтра ждет насыщенный день. Как-никак у наследного принца Авердийской империи всегда дел не в проворот. д е й в а н повел меня прочь из этой пещеры. Я не вырывалась, пока изображала вынужденное смирение и всеми силами сосредоточивалась на связи с Ирданом. Я просто верила, всей душой верила, что если смогу придать ему достаточно сил, он выберется из небытия. И вот тогда-то д е й в а н за в с ё поплатится».